Глава 26. Если ты видишь тень, значит, где-то рядом горит свет. Эльчинцы сафарли Говорят, что по эмоциональной нагрузке один переезд равен двум пожарам. Наш союз со Степаном настолько крепок, что нам было под силу пережить два переезда и три ремонта. Сейчас у нас новый этап в отношениях и очередной ремонт. Вот только на этот раз делаем его не для себя, а для родителей. Степа и его отец разбирали старую печь, а я таскала кирпичи от нее в огород и складывала аккуратными башенками. Жара стояла невыносимая. Солнце пекло настолько сильно, что мне пришлось надеть кофту с длинными рукавами, чтобы руки не обгорели. Мы все с ног до головы были черными от сажи. Шутили со степой, будто мы не просто в печной зале, а вернулись из чистилища. Зато на фоне черной кожи зубы казались белоснежными. Пока я туда-сюда перетаскивала кирпичи, Бурчала, что этот ремонт – глупая затея. Даже несколько раз пыталась убедить Степину маму, что, может, она передумает, пока не поздно. Этот дом было проще облить бензином, сжечь напалмом напрочь и отстроить заново с уже новой планировкой, чем сносить стены и делать перепланировку. Пыль от печи стояла столбом, а ее концентрация на один квадратный метр была настолько плотной, что это было несовместимо с жизнью. Просто нечем было дышать. первый час я бубнела себе под нос, не переставая. Но не останавливалась и помогала, хотя свекровкой говорила. «Алиночка, ты устала наверняка. Сядь, передохни». Но я отвечала. «Нет, все в порядке. Если я сейчас остановлюсь, то потом просто не смогу снова начать». Уже спустя час я стала истинно наслаждаться процессом. Солнце больше не пекло, а приятно обжигало кожу лица и ног. Временами, как спасение, дул прохладный ветерок. Я на секунду зажмурила глаза и произнесла про себя. «Я живая». У меня был целый день, чтобы побыть наедине с собой и подумать, несмотря на то, что Степа и его папа кувалдой и перфоратором разносили в пух и прах печь и стены собственного дома. Я думала о Руслане и о том, каким образом он расстался со своей жизнью. Я одновременно злилась на него, пыталась принять его выбор и благодарила. Не знаю, сможет ли кто-то понять меня, но лишь благодаря его поступку я поняла, как сильно на самом деле я дорожу своей жизнью. Я здесь. Я живая. Такая, казалось бы, очевидная мысль. Но какое же огромное наслаждение она мне приносила. Труд лечит. Какой бы он ни был, зачастую он спасение. Труд облагораживает. Это как медитация. Ходишь устряпанный, как чума, уставший. Поначалу даже не понимаешь, а на кой оно тебе сдалось. А потом приходит осознание, для чего это все было нужно. Как бы ни было тяжело. Каким бы бессмысленным тебе ни казалось то, чем ты занимаешься в данный период, особенно когда тратишь на это много и много часов, а достойного результата как будто и нет и не будет, но он будет, поверь, рано или поздно ты увидишь, что все не зря, все то время, силы и нервы, затраченные тобой, вернутся к тебе, просто в другом эквиваленте, в искренних словах благодарности и улыбках на счастливых лицах, в теплых солнечных лучах и нежном дуновении ветра в шутках и смехе родных, в осознании, что ты не сдался, а продолжаешь идти. Я хочу сказать тебе и в очередной раз напомнить самой себе, что все, с чем нам приходится сталкиваться, всего лишь временные трудности. Прошу тебя, не останавливайся, не переставай идти.